Глава девятая. Вчера днем мы с Вулфом обсуждали в его кабинете небольшое дело, за которое взялись. Зазвонил телефон. Я снял трубку. Кабинет Ниро Вулфа. Арчи Гудвин слушает. Это Дол Бонер. Как поживаете? Прекрасно. Рады за вас. Можно поговорить с мистером Вулфом? Минутку, я узнаю. Я прикрыл трубку ладонью, обернулся и передал просьбу Вулфу. Он состроил гримасу, но, помедлив, потянулся к своему аппарату. Я трубку от уха не убрал, ведь мне положено слушать все разговоры, если не было сказано иного. «Слушаю, мисс Боннер. Это Нира Вулф. Как ваши дела? Спасибо, неплохо. Хорошо, что я вас застала. Вы, конечно, слышали новость? Нет. Какую? Полдень суд вынес решение» а это признали виновным в убийстве первой степени. Вот как. Нет, я не знал об этом. Впрочем, ничего другого и нельзя было ожидать. Конечно, но вот почему я звоню. Примерно час назад со мной связался Харланд Айт. Праздновать обвинение человека в убийстве он читает варварством. Я согласна с ним. Так что речь не об этом. Но, тем не менее, он убежден, что мы должны как-то выразить вам нашу признательность. И, кстати, секретарь штата подвёл итоги расследования. Наша лицензия не отозвана, а это уже достойный повод для праздника. Мистер Райт предложил устроить в честь вас небольшой обед только для нас семерых. Он поинтересовался моим мнением, и я сказал, что поддерживаю идею. Он только что перезвонил и сказал, что мистер Кэр и мистер Амсель тоже одобрили ее и попросил, чтобы я пригласил и вас. Выбирайте любой вечер на следующей неделе, то есть выбирайте. «Любой день. Мы очень надеемся, что вы придете. И мистер Гудвин, конечно же. Мисс Кольт тоже будет». Молчание. Я наблюдал за выражением лица Вулфа. Он плотно сжал губы. «Алло, вы слушаете, мистер Вулф?» «Да». «Видите ли, мисс Боннер, я крайне редко принимаю приглашение». На ланч или на обед. Знаю, но это не столько обед, сколько дань уважения. Отказ от которой будет с моей стороны неблагодарностью. Мистер Гудвин утверждает, что я действительно неблагодарный человек. Но это не так. Я всего лишь потакаю своим желаниям. У меня встречное предложение. Я также испытываю признательность за ваши споры и результативное сотрудничество. Вместо обеда в ресторане, о котором, как я полагаю, идет речь, я приглашаю вас всех на обед к себе любой вечер на следующей неделе, за исключением четверга. Но так вы ставите все с ног на голову? Вовсе нет. Я же сказал, что тоже полон признательности. — Что ж, наверное, мне нужно спросить мистера Айда и остальных, если не трудно. — Хорошо, я перезвоню вам. И она перезвонила, и часа не прошло. Договорились на вечер следующей среды. Я жду этого обеда с нетерпением. Будет истинным наслаждением понаблюдать за фрицем, когда он увидит, как Дол боннер сидящий по правую руку от Вулфа, направит на него... Свои золотистые глаза, опушенные длинными темными ресницами. Что же до равной ответственности за неудачный опыт с прослушкой, эта тема все еще обсуждается время от времени. А что до того, что в тот день в Олбани меня исключили из общего дела, то тут и обсуждать нечего. Поскольку всю работу выполняли 48 оперативников в Нью-Йорке, я уже там был ни к чему, то и нечего посвящать меня в планы, верно? Тем более, что мне нашлось применение в качестве отвлекающей приманки для грума и окружного прокурора.